Ти, -ти, -ти, ти Ханжество и старые фразы, старые фразы и старые жесты, старые ложь и казёнщина земных поклонов. Знаем мы эти поклоны. Поцелуй в губы и кинжал в сердце, как в разбойниках Шиллера. Не люблю отцы фальши, а хочу истины. Но не в пескариках истина. И я это провозгласил, отцы монахи, зачем поститесь? Зачем вы ждете за это себе награды на небеси? Так ведь из-за этой награды я пойду поститься. Нет, монах святой.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 «Медок, разлива братьев Елисеевых! Ай да отцы! Не похоже ведь на пескариков! ж бутылочек-то наставили! Хе-хе-хе-хе! А кто это все доставлял сюда?»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 Тысячу рубликов Я вам прислал. Так вы опять Глазки навострили. <свят> Нет, еще Не прибавлю. Мщу За мою прошедшую молодость, За все унижение мое. Застучал он кулаком По столу в припадке выделанного Чувства. Много, значит, Этот монастырек в моей Жизни. Много горьких Слез я из-за него Пролил. Вы жену мою Кликушу восстановляли против меня вы меня на семи соборах проклинали по колодку разнесли довольно отцы, нынче век либеральный век пароходов и железных дорог ни тысячи ни ста рублей ни ста копеек ничего от меня не получите опять нота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 На злобную ложь его наклонил голову и опять внушительно произнес. Сказано снова. «Претерпи, смотрительные находящие, натяни вольно бесчестие с радостью, и да не смутишься ниже возненавидеши бесчестящего тя». Так и мы поступим. «Ти-ти-ти-ти-ти, вознепщеваху и прочие голематья!» «Не пщуйте, отцы, а я пойду!» «А сына моего Алексея берут, сели родительскую властью мою навсегда!» «Иван Федорович, почтительнейший сын мой, позвольте вам приказать за мною следовать фонзон!»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 Молча и внимательно наблюдая сцену. Федор Павлович, между тем, влез в коляску, а за ним, даже не оборотившись к Алёше, проститься молча и угрюмо стал было влезать Иван Федорович. Но тут произошла еще одна поясническая и невероятная почти сцена, восполнившая эпизод. Вдруг у подножки коляски появился помещик Максимов.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 а я, брат, твоему удивляюсь. Прыгай, прыгай скорей! Пусти его, Ваня, весело будет. Он тут как-нибудь в ногах полежит. Полежишь, фонзон, а ли на блучок его с кучером примостить. Прыгай на блучок, фонзон!» Но Иван Федорович, усевшись уже на место, молча и изо всех сил вдруг отпихнул в грудь Максимова и тот отлетел на сажень, Если не упал, то только случайно. «Пошел!» — злобно крикнул кучеру Иван Федорович. «Ну чего же ты? Чего же ты? Зачем ты его так?» — воскликнул Федор Павлович, но коляска уже поехала. Иван Федорович не ответил. «Ишь ведь ты!»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 Коньячку бы теперь хорошо! сентенциозно заметил он, но Иван Федорович не ответил. Доедем, и ты выпьешь. Иван Федорович все молчал. Федор Павлович подождал еще минуты с две. А Леш, кто все-таки из монастыря возьму, несмотря на то, что вам это очень неприятно будет, почтительнейший Карл фон Мор. Иван Федорович презрительно вскинул плечами и, отворотясь, стал смотреть на дорогу. Затем уже до самого дома не говорили.